Наука. Глава пятая. Пятый выглядел как скала. Пятый был скалой. За спиной Пятого стояла дюжина бойцов. Бойцов, как когда-то говорили, невидимого фронта. У Пятого не было ни должности, ни звания, ни имени. Если бы кому-то захотелось как-то определить, кем же является Пятый, то ему пришлось бы вспомнить про секретных агентов из глупых доисторических боевиков. А отряд бойцов за его спиной могли бы назвать спецназом, в лучшем случае. Но им больше подходило сравнение с опричниками Ивана Грозного. Но кто из современников смотрел настолько старые фильмы? И кто из современников помнит настолько древнюю историю Земли? Человек распространял вокруг себя ауру власти. И когда все вокруг подчиняются, даже не спросив документы и не поинтересовавшись должностью и званием, тогда каждый понимает силу и влияние персоны. Но пятый не стремился к власти. Пятый ей пользовался. Пользовался как неотъемлемой характеристикой. Почему он пятый? Почему пятый — это именно он? «Осмелишься ли ты задать этот вопрос? Осмелишься ли ты хотя бы подумать эту мысль, когда перед тобой стоит скала? Скала по имени Пятый». Бойцы отряда давно научились не задавать вопросы, на которые все равно не получить ответа. «Кто ты такой?» — отрешенно начал разговор Анатолий Анатолий походил на безродного, голодного щенка рядом с столпом власти на аллее. Анатолий мог бы испытывать страх? Мог бы. И если бы последний переход не вымотал его физически и морально. Анатолий прошел долгий путь от того места, где был высажен чудным таксистом. Он сначала ждал, как казалось, в безопасном месте. Час прошел, потек второй, и слишком молодой капитан решил действовать. Он не знал как и, честно скажем, не понимал зачем. Тогда в ушах Окского звенело от пожирающей все мысли о растерянности, от отчаяния. Спустя почти три часа он встал, и Дарья поднялась с травы следом за ним. Не говоря ни слова, они вместе отправились... Лучше сделать ерунду, чем не сделать ничего. Они просто пошли, да, пожалуй, куда глядят глаза. Просто пошли, не строя планов и не надеясь найти решение. Путь в тысячу ли начинается с одного шага. Нет, эти мысли не звучали в его голове. Они всплыли уже в воспоминаниях. Он решил, что именно эти обрывки чьих-то когда-то сказанных фраз толкнули его. заставили подняться с сухой травы и отправиться в путь. Но это было в его воспоминаниях, но не в действительности. Вволоча ноги еще не от усталости, а от гнетущего чувства обреченности, они двинулись на запад от дороги, хотя они и не выбрали направление. Высокая трава цеплялась за ноги, тормозя без того неспешное шествие, и вот уже Даша пристроилась за Анатолием идти по следу из слегка примятой травы. Окский даже не обернулся. Он не обернулся, когда девушка отстала на десять шагов. Он не обернулся, когда девушка отстала на полсотню метров. Но и Дарья не окликала мужчину. Она тоже шла, как на заклание. Заклание. Какое странное слово. Что оно значит? Заклание. От этого слова пахнет огнем и сырой землей, промокшие в грязи сажей, ручьями размывающими хлопья золы. И лезвие стилета, касающегося самого сердца. Но вот еще один шаг. И только палящее солнце, только трава цепляется за лодыжки. А впереди уже виднеются шатры, палатки. Это какое-то жилище, лагерь. Впереди в траве видна тропинка. Окский ступает на утоптанную траву. Странно, он видел тропинки раньше, в прошлой жизни, но они всегда были из черной плотной земли, а здесь утоптанная трава. Но здесь явно раньше ходили, часто ходили и не успели продоптать до грунта, не успели его утрамбовать так, чтобы сделать непригодным для растений. Только теперь Анатолий остановился. Он видел выгоревшую материю тентов, видел и сияющую новизной ткань палаток. Он видел мусор и остывшие костровища между ними. Теперь он увидел их холюбкие, сплетенные из веток стены хижин. Двух или трех на все селение. Он видел развешанное белье на веревках, укрепленных где на деревьях, а где на шестах вбитых в землю. Но он не ощущал запах дыма. Он не мог уловить запах мусора или хотя бы скошенной травы. Запах был, но казался совершенно неуместным, затхлым и словно принесенным ветром издалека. «Брошенный лагерь» — поинтересовался он, когда Дарье удалось его нагнать. «Брошенный?» — сглатывая ком в горле, удивилась слишком молодая девушка. «Брошенный? Анатолий, вы разве не видите?» Ее дрожащая рука коснулась плеча мужчины. Легкая, тонкая, холодная. «Они все мертвы! Как же так?» Истерика в голосе Даши так и не проступила. Но пальцы все сильнее сжимали плечо капитана. «Кто?» Анатолий не мог взять в голову пустой лагерь. Уже давно опустевший лагерь. Или неужели... Неужели эти тряпки на земле, тряпки, в которых едва угадываются... Очертания людей, тряпки, которыми так лениво играет ветер, и эти тела, прикрытые полуоголенные, эти оскалы лиц. Как он мог не увидеть все это сразу? Как он мог не заметить пустые глазницы, серые вздутые и синюшные силуэты? Анатолий вздрогнул, когда лицо, живое и молодое лицо девушки, заслонило это безумное зрелище. Это лагерь отступников. У нас есть люди, не согласные с политикой государства. Тогда они селятся в таких вот зонах, в зонах, где нет покрытия сети. Так они пытаются предотвратить, как они считают, слежки. Слезы на лице и в голосе. Девушка испугана. Нет, не испугана в ее глазах. Нет страха, какая-то иная горечь. Ведь всем при рождении интегрируется интерфейс. Это закон. Безумие. Но эта вышка. Это вышка связи. Почему лагерь разбит в основании этой антенны? Действительно, выше лагеря, выше леса возвышалась испалинская игла передатчика. И если задрать голову, можно было увидеть сетку антенн, пеналы и розочки передатчиков. Где-то среди их хитросплетения мигал сигнальный красный огонь, который даже сейчас днем можно было разглядеть без усилий. «Именно в этих точках, где сигнал слишком сильный, интерфейс перестает работать. Говорят, если подняться вверх по опоре, можно сжечь передатчик интерфейса насовсем». «Не знаю, может, кто-то и пытался». Шоботом поделилась девушка. «Значит, нас не будут здесь искать?» Дарья только рассмеялась. «А где же еще нас искать, если не здесь? Они не смогут получить наши координаты, но где нам еще быть, если не здесь?» можно попробовать поднять тебя наверх сжечь передатчик и свободно попробовать вернуться в город анатолий мысль свою озвучил но тут же отказался от нее и на то было слишком много причин и взгляд девушки молящий отчаянный и опоры вышки без единого как казалось зацепа не говоря уж о лестнице и россыпь трупов в лагере у его основания <свы> вот вы слышали фразу Подпрыгнул на месте. Приглушенный расстоянием и разбавленный еле уловимым эхом раздался смех. Смех высокий и заливистый. Детский. А за смехом Анатолий был оглушен громким над самым ухом визгом. Да, он и сам вздрогнул от неожиданности и невероятности детского смеха в таком месте. Но визг Даши заставил мир вокруг на мгновение потемнеть. А когда мир обрел свои краски, он обнаружил себя лежащим в траве. «Мы прячемся?» Удивленно, одними губами прошептал он. «Что это было?» Губы Даши дрожали, шепот срывался. Смех? Детский смех. Неуверенно продолжил пугать. «Парень, ребенок, наверное, девочка, как будто весело играет в догонялки или салочки». Широко распахнутые глаза девушки, раздутые ноздри и рот, раскрытые словно беззвучном вопле. Наблюдал капитан некоторое время. Губы дрожали, а из уголка глаз выкатилась слеза. «Посмотри!» С трудом совладав с собой, через какое-то время предложила она. «Ребенок играет». «Чего тут бояться?» Вопросил Анатолий. Однако голос его оставался тихим на пределе слышимости, а сам он продолжал прижиматься щекой к земле. «Это какая-то чертовщина! Откуда здесь может взяться живой ребенок? Почему лагерь вымер? Столько мертвых людей!» Взахлеб затороторила Дарья, а у Анатолия волосы на загривке пошли дыбом. Он видел много женских истерик, но шепотом? Еле слышным шепотом ни разу. Холодок по спине. Он резко перевернулся на спину, опасаясь за свой тыл, но увидел только все так же палящее солнце и небо. — Даша! — нежно позвал он, но девушка все равно вздрогнула, словно затравленная кошка. — Даша, все хорошо. Призраков же не бывает, так? И мертвые всегда остаются мертвыми. Они страшны и… но такое случается, люди умирают, правильно? И нам ничего не грозит, кроме диких животных, да? Запах падали привлёк диких животных, а голос с надеждой поинтересовалась девушка. Дикие животные — это, конечно, опасно, но с ними понятно, что делать — беги или убей. А диких животных понятно, чего ждать. Дикие животные — это намного лучше, чем банши, лучше, чем неупокоенные души и лучше, чем вставшие мертвецы. Потому что дикие животные бывают, а остального нет. Это какие-нибудь птицы. Или лягушки. Жабы могут кричать очень своеобразно. А может быть, обезьяна? Или какие звери водятся на леи? Да, это животное, подтвердила девушка. А почему ты все еще лежишь? Вставай и посмотри, ты же мужчина. Ага, да, сейчас. Я почти встал. Сейчас немного отдышусь, я уже не так молод. Наконец, нашел в себе силы Анатолий, чтобы рассмеяться с шепотом. Хорошо, что мы сразу догадались, что это так звери кричат, подумать стыдно, испугались какой-то полевой горлостой мышки. Вот Сима будет смеяться, когда узнает. А я вас слышала, теперь буду прятаться я с тетей, а ты нас ищи, я люблю прятки. Жизнерадостный смеющийся голос раздался в метрах Сердце встало колом в груди, парень сам не понял, как оказался на ногах, руки шарили на том месте, где обычно висела кобура. Ему еще не приходилось пользоваться бластером, но устав предписывал его иметь. Вот поэтому парень уже привык носить оружие на поясе, когда был на корабле. Спускаясь на Лею, он предусмотрительно оставил опасную игрушку на ладоге. Но руки жили своей жизнью. Когда ладонь не наткнулась на пластик рукоятки, ему осталось только одно. маленькие, почти перочинный нож на щиколотке. Никакой устав не предписывал носить с собой мини-кинжал, но он просто был великолепен. А какой мужчина сможет отказать себе в удовольствии иметь добротный нож в своем владении? Кованый, великолепно сидящий в руке и даже не нарушающий закона. Лезвие слишком короткое, чтобы убить ударом в сердце. Анатолий обнаружил, что стоит на полусогнутых, напружиненных ногах, выбросив вперед левую руку, как при обращении с собаками. Если тварь нападет, то она должна сначала вцепиться в запястье левой руки, выставленной перед ним руки. Он уже ощущал, как хрустят кости запястья в пасти неведомого ужаса. Тактический прыжок назад, чтобы хоть на полметра увеличить дистанцию. Все бы хорошо, но нож в руке слишком сильно дрожит. «Дядя, вы что, дурачок?» — обиженный детский голос. Первые же звуки голоса заставили капитана так вздрогнуть, что нож исчез из-за рук. Великолепно. Мысленно растекся желчным сарказгом Окский. Так я точно всех защитю. В голове Анатолия звучало именно «защитю». Хоть и ошибка, но таков был внутренний моральный выбор этого человека. Мысленно коверкать слова для того... чтобы подчеркнуть саркастичность внутреннего монолога. И хоть сердце героя билось уже не то, что в горле, а где-то в верхней печенке, но защитять никого не требовалось. А если только бедную маленькую девочку, которая растерянно стояла перед злым мужланом, явно настроенным недружелюбно. И хоть Анатолий осознал, что нож остался висеть на темляке, по привычке, захинутым на запястье, Но это было уже неважно. «Дашка, тут просто девочка. Даша...» Окский аккуратно коснулся руки девушки носком ботинка, но та была без сознания. «Девочка, девочка, прошу, не подходи ближе. Вот просто не подходи и все. Может быть, мы потом поиграем даже, но вот сейчас... Нет, стой! Не шагу! Я... Я буду честен, я напуган!» «Я, как бы сказать, сейчас сильно напуган, да, я боюсь тебя». «Не подходи, видишь, у меня нож, я я ударю, стой!» «У меня конфетка есть, хочешь?» «Удар, детский крик!» Девочка исчезла. Анатолий понимал, что ударил правой рукой, той, в которой зажат нож. Ножом? Он честно пытался ударить слабо, но он не помнил про нож. «Что там с ножом?» «Да, он зажат в руке, лезвие направлено вниз». Ага, костяки все еще горят от удара. Значит, удар он нанес кулаком, а не лезвием. Да, для маленькой девочки такой удар тоже мог быть чреватым, но лучше, чем ножом. Что же я за тварь? Я и правда рассуждаю, что девочек кулаком бить лучше, чем ножом. Что за херня? Она просто девочка, не бывает таких призраков. вслух седовал Окский. И сейчас она плачет, как бы... Плакала настоящая живая девочка, но не убегает. Почему она не убегает? «Потому что меня никто не любит!» Яростно вспыхнула она. «Они перестали со мной играть. Никто со мной не дружит. И ты тоже плохой!» Дрожащей рукой Анатолий убрал нож в ножны. На вибрирующих ногах сделал шаг. Еще один. Почему он идет в эту сторону? Почему не убегает? «Как тебя зовут?» «Иня». Потоки слез из ее глаз промыли на щеках ручейки. Было видно, что ее кожа светлее, чем слой прилипшей пыли. Заморажка. Ее одежды почти целая, но истрепанная. Вся в пятнах, местами покрыта корочкой высошей грязи. На левом приплечье длинная неровная царапина. Анатолия что-то ёкнуло в груди, но нет, это не порез от ножа. Кровь давно запеклась. Пожалуй, лет семь или восемь. И нет ничего страшного в этой оборванке. Хотя девочка подтянута, но она не голодна. Развита полноценно, нет характерных черт от употребления наркотиков. Живая, обычная девочка. Да так бы мог выглядеть ребенок, неделю проблуждавший в лесу. Проголодавшийся, уставший, изорванный, но не успевший истощать. Не успевший... Что здесь случилось? Продолжал допытываться капитан. меня ударил!» — разоблачительно заявила она. И стоило Дарье начать приходить в себя, как Иня тут же попыталась у нее найти защиту и утешение. «Дядя дурак! Он дерется! Тетя, а вы хорошая!» Хорошая тетя очнулась с визгом и воем. «Убери от меня свои руки, грязная адская тварь! Толик, спаси!» «Просто девочка! Ее Иня зовут!» — поглаживая по голове, успокаивал Дарью Окский. «Девочка, видишь?» Хорошая маленькая девочка, не подходи. Вот ты же хорошая девочка, стой пока там. Горы трупов, и на горе трупов девочка. Такого не бывает, тут все умерли. Они не умерли. и не внезапно взорвалась яростью. Они просто издеваются надо мной. Они они договорились дружить против меня. И я тоже с ними не буду играть. Вы тоже дураки. И еще что-то обличительное. и грубая кричала малявка, но не уходила, впрочем, и подойти тоже не решалась. Может быть, сама боялась незнакомых людей, а может быть, унила о просьбе Окского, или опасалась лезвия ножа, который у вытянутой руке парня, словно змея, следил за ее передвижениями. Анатолий успокаивал Дашу, не обращая внимания на крики Ини, но при этом даже и не думал опускать оружие. «Я хочу пить!» – пожаловалась вдруг Иня. «У нас нет». «Глупые! В деревне есть колодец! Пойдемте попьем воды!» «Он чистый!» Подозрительно осведомился после небольшой паузы Анатолий. «Конечно! Тысячу раз!» Рассмеялась иня не оно вдруг погрустнело. «Но мне не хватает сил, чтобы крутить ручку! А в ведре уже совсем ничего не осталось!» «Вода может быть отравлена!» «Лагеря сами собой не вымирают!» Вслух подумал Окский, но Даша ничего не ответила. Она как вцепилась в руку парня, так и продолжала на ней висеть, стараясь встать так, чтобы находиться по другую сторону от капитана, нежели девочка. «Иня?» «Да, злой дядя!» «Зови меня, Толя, хорошо? В общем, сможешь мне сказать, когда в деревне все изменилось, почему все перестали с тобой играть?» У Анатолия мурашки по спине пробежали от собственных слов, но он уже начинал что-то понимать. «Девочка не в себе. Она так и не поняла, что все мертвы. она одна осталась в живых. Никакой мистики, никаких ужасов. Вернее, все это ужасно, отвратительно и невероятно жестоко, но объяснимо. И неплохая, с сомнением предложила девочка. И нехорошая, устало подтвердил Анатолий. Стоп». «Имя хорошее, но все равно не подходи. Я сейчас еще немного отдышусь, ладно, и мы в воду из колодца... Воду из колодца нельзя пить!» Окский, даже сжал виски свободной рукой, в тяжких размышлениях. «Нет, даже если все погибли не из-за воды, то земля должно быть отравлена из-за такого большого количества тел. А дождем все могло смыть в колодец, да и нечего делать нам в лагере, но пить хочется. Пока не сильно». «Сколько мы еще сможем протянуть? Недолго? Тогда вода нам не понадобится, а еда не нужна. А что нужно? Что нам делать?» «Дядя, я очень хочу пить и есть!» — запротестовала Иня. «Но что ты ела, пока была одна?» «У нас всегда много остатков в холодильнике!» — и потом добавила нерешительно. и «Еще кое-что осталось. Мы могли бы вместе с вами поделиться». «Хочешь кушать?» «О, не! Только не еду из мертвого лагеря!» «Он не мертвый! Это наш лучший лагерь!» Крик девочка спугнул ворон на деревьях. «Вороны! Они наверняка уже начали лакомиться тухлятиной!» «В любом случае, надо уходить. Ты пойдешь с нами?» «А как же мама? Мне мама не разрешает гулять с незнакомцами!» «Окский! Грязно!» — выругался. «Долго! Смачно!» «Дядя, так говорить нельзя!» «Пойдем, Толя, пойдем!» Простонала наконец Даша. «А как же девочка? Оставь ее!» «Как? Как я оставлю среди мертвых? Это ужасно!» «Ну так отправь ее к маме! За разрешением!» Вопль Дарьи выбил из крон деревьев оставшихся птиц. «Но она там в лагере мертва, но девочка этого не понимает, что же делать? Я не могу больше здесь находиться!» «Так пошли!» — взмолила из последних сил Даша. «Пошли отсюда!»